38. Окололунная орбита. Доброе утро, Персьют, говорит Хьюстон, сказал Каз. Прости, Майкл, если я тебя рано вот поднял, но сегодня день прибытия на Луну, и ты, пожалуйста, прими в любое удобное время данные для перехода на окололунную орбиту. То есть параметры активации маршевого ракетного двигателя Персиута с таким расчётом, чтобы гравитация Луны после импульса захватила корабль и притянула его на устойчивую орбиту. Они решили позволить Светлане спать в бульдоге одновременно с чадом, так что Майкл бодрствовал в одиночестве. Глядя то на быстро увеличившуюся Луну, то на маленькую Землю позади, И радовался, что персют предоставлен ему одному. Изгибы резких древних шрамов и глубокие тени на лунной поверхности завораживали его. Вблизи они оказались куда красивей и сломней, чем на изученных ранее фотографиях. Майкл охватал трепет при мысли о том, что им предстояло. Утро доброе, Кас. Луна в мою макошку увеличивается. Имею карандаш, готов конспектировать. Принято. Масса КМ-62-161, дельта скорости 29-11, зажигание в 75 часов 49 минут 50 секунд, продолжительность работы 6 минут 2 секунды. Майкл записывал числа в таблицу и поглядывал на часы. До включения двигателя 3 часа. «Всего сто восемьдесят минут до момента, когда они присягнут на верность Луне. Все это в предположении, что маршевый двигатель сработает идеально». Он внимательно зачитал числа Казу. «Хорошо, Майкл, из тебя однажды получится великолепный стенографист». Понял, Кас. Приятно знать, что у меня резервный специальный появился на случай, если карьера астронавта не задастся. Чиад висел в гамаке в бульдоге и слушал переговоры через гарнитуру. Светлана всё ещё спала, паря рядом с ним, а тело Люка оставалось пристёгнутым к полу. У него толком не получалось спать, изматывали диковинные сны и неуверенные мысли. Посмотрев на светящиеся во мраке стрелки Омега Speedmaster, он мысленно прибавил 9 часов и получил московское время. Они снова слушают. До него вдруг дошло, что ситуацию контролирует он сам, как бы это ни ощущалось. Москва может лишь передавать им После того, как он подтвердит, что Майкл не слышит, никто не услышит сказанного имя, кроме Чада. Это он выберет, когда ответит щелчками микрофона. Они не рискнут поднять ставки и рассекретить тайные переговоры перед Хьюстоном. О нет. Русский надеется утаить этот факт от Соединённых Штатов. Он опустил взгляд на спавшую в сумерках космонавтку. Камочек слюны парил в невесомости, свешиваясь из уголка её рта. Как только она нацепит гарнитуру для работы при спуске на поверхность, ситуация изменится. Надо ещё продумать дальнейшие действия. Но пока Москва в его полной власти, он может вертеть ими как хочет. Он услышал голос Майкла в туннеле. "Эй, Сони, подъём. Я завтрак приготовил." а на десерт вам луну с неба достану. Откусывая от зернового батончика, Майкл поднял тему, о которой размышлял. «А что именно мы собираемся делать с телом Люка на Луне?» Чад, доедавший мясную лепёшку, закинул последний кусочек в рот. «Угу, у меня тоже пара вопросов насчёт него». Они с Майклом были в гарнитурах, Чад щёлкнул тумблером передачи. «Хьюстон, — говорит Персьетт. — Мы слушаем, — отозвался Каз. — Вперёд! — Как повлияет перевозка дополнительного груза, тела люка, на расход топлива при высадке и где именно мы должны расположить его тело? Тут несколько раз прорабатывали данные. Топлива хватает на оба сценария, и на высадку, и на отказ от неё. Текущим планом предусмотрена фиксация тела сразу за вами, над подвеской двигателя, чтобы оно находилось ближе к центру тяжести. Чад представил себе, сколько это займет места, посмотрел на космонавтку, которая потягивала чай и глядел на них обоих. Когда настанет время переместить его наружу, должна ли женщина остаться в бульдоге? Или Вашингтон хочет, чтобы и она погуляла по поверхности? Кази едва заметно улыбнулся, учая до своей странности. Он живёт в несколько необычной обстановке, но он явно не дурак. Хороший вопрос. Мы обсуждали его с вышестоящими и считается, что важно позволить ей ступить на поверхность. В ЦУПе это стало предметом жарких обсуждений, но преимуществом просто нельзя было не воспользоваться. Америка позволяет советской гражданке ступить на Луну. Сэм Филлипс говорил, Киссинджер настаивает. «Она может помочь тебе переместить тело. Мы в данный момент обдумываем варианты с захоронением в реголите. Детали в обновлениях к лётному заданию найдёшь. Пока что ты нам нужен, чтобы подогнать скафандр люка по её мерке. Оператор ВКД готов тебя проконсультировать, переводчик тоже под рукой. Если понадобится помощь, сообщи». Чат снова посмотрел на часы, представляя себе, как в Москве прислушиваются к его словам. Пока всё нормально. У нас времени до перехода на окололунную хватит. Мы этим займёмся, как только она тарелки после завтрака помоет. Он улыбнулся. Это будет забавно. Костюм с жидкостным охлаждением сел хорошо. Рукава чуть длинноваты, подумала Светлана, но материал тянется, а во всех остальных местах облегает тело. Майкл отвернулся, пока она переодевалась, но командир в открытую пялился. Тупица. Не встречал он русских мужиков. Скафандр был достаточно схож с советской разработкой, чтобы ей не составило труда привыкнуть. Длинный гермошов на спине ей показался слишком мудрённым и опасным в смысле утечек, но, судя по всему, давление держал. В плечах широковат, и два странавта взялись подгонять рукава, тянуть за внутренние ремешки и нити, укорачивая их. Она носила много авиационных и космических скафандров, неизменно разработанные под мужскую фигуру, сидели они плохо. Она покрутилась в скафандре, ботинки великоваты, промежность высоковата и чуть жмёт, бёдра заужены. В целом, едва ли неудобнее ястреба. Майкл прибег к помощи переводчика, чтобы помочь ей, и ознакомил с органами управления начинкой скафандра. Простые регуляторы и вентиль впереди, манометр на запястье, ранцевые соединения вроде сантехнических. Она вскинула руку и пошевелила пальцами перед лицом, отдав должное гибкости, лучше наших неуклюжих варежек. Майкл попросил её изогнуть руки и переместив в свою для демонстрации. О'кей. Она вытянула обе руки прямо, потом притянула к груди, где располагались органы управления. Пальцы выскальзывали из перчаток, было немного неудобно, но Светлана рассудила, что у неё получится. Да, сказала она по-русски. О'кей. Майкл вскинул большой палец, она ответила тем же жестом руки в перчатке и едва заметно усмехнулась. Этому человеку можно доверять. Он расстегнул длинную молнию на спине, и Светлана вывинтилась из скафандра, сперва задом, потом руками и ногами. Последней высвободила голову и увидела, как Чат задумчиво разглядывает её. Задержал на миг его взгляд и помогла Майклу скатать скафандр. Первоначальные впечатления укрепились. А за ним нужен глаз да глаз. У обоих астронавтов глаза вдруг сделались отстранёнными. Светлан сообразила, что они слушают Хьюстон. Майкл передал ей гарнитуру люка, и она нацепила её. В наушниках немедленно затарахтели по-английски, потом переводчик дал русскую версию. Светлана, пожалуйста, подтвердите, что вам всё чётко слышно. Да, слушаю. Ну что ещё? Она услышала голос Кабкома, потом переводчик заговорил снова. Chad, Michael, Светлана, завтрашний график будет изменён, и для разъяснений потребуется синхронный перевод, так как задействованы вы все трое. Если у кого-либо появятся вопросы, сразу задавайте их. «Уйдёт некоторое время, но думаешь, что мы управимся до момента, когда вы включите двигатель?» Светлана пожала плечами. Чат думал совсем о другом. Он покосился в иллюминатор, убеждаясь в том, что часы на запястье. И так ему сообщали. «Москва в поле зрения, и там слушают переговоры экипажа. Нужно кое-что прояснить». «Слушай, Каз, у меня появилась мысль». Переводить не обязательно, но на случай, если у космонавтки будут вопросы. Москвичи по телефону участвуют в этом брифинге. Каз сделал знак пальцем переводчику молчать. Нет, мы решили, что нет нужды им прислушиваться к нашей внутренней кухне. Понял вас. Это разумно. Спасибо. Так, мне придётся повторить вслух ключевую информацию. Мы готовы. Приём. Голос каза. О'кей, отлично. Я на странице 2-5, часть из задания, относящийся к действиям на поверхности Луны. Чат, ты ответственен за все действия пилота ЛМ. А переводчик нам нужен для того, что может сделать только Светлана на своей стороне кабины. Каз методично зачитал поправки в план страница за страницей. Переводчик повторял основные моменты по-русски. Чады Майкл делали карандашные пометки. Каз, подтвердите, время расстыковки бульдога 8:43, спросил чад. В Москве важно знать, когда можно совершить звонок. Майкл в персюйте каждые 2 часа будет появляться над головой. Пока он за луной и его связь с землёй блокирована, Москву будут слышать только в бульдоге. «Верно, Чад. 8.43 по центральному стандартному времени. Время с начала миссии 97 часов 12 минут». «Понял вас. Спасибо». Они продолжали вносить поправки в задание. В ЦУПе час был обеденный, но никто не ел. Челомей внимательно прислушивался к тонам ответов экипажа и переводом собирал информацию, пытался оценить положение. Услышав, как командир Миллер уточняет время, он медленно кивнул. "Это для нас, молодец". Он наблюдал, как руководитель полёта записывает время расстыковки в составленный ими график миссии. Команда, занятая обработкой траектории, уже примерно рассчитала периоды выхода корабля на связь с учётом полёта за диском Луны. Когда манёвр торможения завершится, уточнят. Он размышлял дальше. Требуется передать космонавтке ключевую информацию и нажать на астронавта через священника. Но сначала необходимо убедиться в планах американцев. Он поглядывал на часы и пытался волевым усилием заставить голос в наушниках выдать нужные сведения. Челомей весь изнемогал от невозможности узнать, что именно из Хьюстона передают команде. Он услышал, как Миллер снова отвечает, потом стали переводить. «Понял, Каз, я зачитаю ожидаемое время прелунения и локацию». «Вот оно!» Он подался вперёд над пультом, схватил ручку и лист бумаги, приготовился записывать ключевую информацию по мере перевода. Посадка бульдога в 11.17 по Центральному. Время с начала миссии 99.45.40. Координаты 25 градусов 47 минут северный и 30 градусов 56 минут восточный. Рядом с прямой бороздой у юго-восточной оконечности кратера Ле-Монье. Челомей прочёл записанные слова и числа, потом выудил из кармана рубашки блокнот и стал быстро листать страницы большим пальцем в поисках сведений, которые ему по телефону передались из Симферополя. Отыскав нужный листок с заметками, он положил блокнот рядом на пульт. Перепроверил, сравнил. То же самое место. Американцы собрались сажать Аполлон-18 прямо у лунохода. Отлично. Персют был оснащён маршевым ракетным двигателем вдвое более крупным, чем требовалось. Такую конструкцию утвердили задолго до того, как в НАСА выяснили точно необходимую тягу, а к тому моменту уже слишком дорого было что-то менять. Но избыточная мощность в данном случае была только полезна. Если двигатель откажет, команда погибнет. Всё поставили на один бросок костей. Один единственный двигатель, чтобы затормозить корабль и вывести его на окололунную орбиту, а затем, спустя несколько суток, опять разогнать в достаточной степени, чтобы ускользнуть к Земле. Официальное название у двигателя было исключительно скучное служебная реактивная система. Но она готовилась дать жару. Если даже экипаж не захочет в этом участвовать. Светлана смотрела в иллюминатор на катившуюся в 50 милях под ними поверхность лунной. Садилось солнце. Она прикрыла глаза рукой, но корабль уже мчался в объяму лунной тени. Острый угол падения света подчёркивал тени хребтов и кратеров. И странное это зрелище становилось ещё удивительней. Боже мой, благоговейно пробормотала она. Неужели это по-настоящему? Она подняла взгляд к чёрным небесам, где земли больше не было видно. Луна её закрыла. Это также значило, что радиосвязь заблокирована. 3 минуты до активации, сказал Майкл. Он небрежно пристегнулся к креслу, лётное задание приклеил на липучке к приборной панели, глаз не сводил с циферблатов. «Температура и давление в порядке», — откликнулся Чад из соседнего кресла. Хьюстон им не помощник. Они двое остались на хозяйстве. Одна из трудностей, какие должны были решить ракетчики, заключалась в следующем. Как в невесомости убрать топливо из бака и переместить его в двигатель? Насос без силы тяжести не работает, ведь именно она удерживает жидкость в заборной части насоса. Решили накачать баки гелием и продавливать топливо по трубопроводам в двигатель. 175 фунтов на квадратный дюйм. Топливо давит на клапаны, ждёт у срочного мгновения запала. Требовалось также решить, на какое топливо можно положиться в невесомости. Им стал аэрозин-50, легко воспламеняющаяся прозрачная жидкость с запахом рыбы. Кислород, необходимый для его воспламенения, дожидался в другом баке, в молекулярном составе коричневой жидкости с оранжевым оттенком, тетраоксида диазота. При контакте две этих жидкости мгновенно вспыхивали. Реакция сопровождалась таким значительным выделением тепла, что свечи зажигания и электроника не требовались. Стоит смешать компоненты, бум, двигатель активируется. Майкл потянул Светлану за штанину и изобразил жестами: "Подержись, мол, за что-нибудь". Он не хотел, чтобы ускорение застигло её врасплох, того гляди, врежется в них кувыркаясь. Кивнув, она ухватилась за поручень. Чат смотрел на часы. 30 секунд. Майкл набрал команду активации камеры сгорания. Взгляды астронавтов были прикованы к циферблатам, пальцы к лётным заданиям. Они готовились мгновенно отреагировать на любую неполадку двигателя. Цифровой таймер показал ноль. Клапаны открылись, аэрозин и тетраоксид диазота вихрем смешались в камере сгорания, вспыхнули Пламя начало расширяться, и раскалённые газы вырвались из сопла. Зажигание. В голосе Майкла слышалась требовательная сосредоточенность. Парившая рядом с ним Светлана безмолвно проговорила пуск по-русски. Она крепко держалась, но ускорение оказалось меньше ожидаемого, вроде лёгкого незримого течения. Она посмотрела в иллюминатор, увидела отражённое в плоскостях ЛМ пламя. Лэм проговорила она тихо. Слово чужого языка непривычно перекатилось во рту. Давление в камере 90, всё вроде бы гладко, чат говорил тоном доктора-клинициста. Майкл созерцал цифровые индикаторы. Судя по данным, всё в порядке, в узких пределах допустимого. Огонь вырывался из громоздкого колоколообразного соплового насадка в задней части корабля. Две жидкости, смешиваясь, пылали ярко-оранжевым. Двигатель толкал корабль с пристыкованным в носовой части посадочным модулем назад, медленно тормозил его до скорости, с какой нужно было выйти на окололунную орбиту. Компьютеры почувствовали небольшое изменение движения. И подкорректировали положение карданного подвеса двигателя. Нацелили реактивную струю в точно необходимом направлении. Расчёты и перерасчёты скорости продолжались постоянно, а Майкл смотрел на часы. 4 минуты осталось. Он истратил прошлый год, обучаясь всему, что возможно было узнать об этом корабле, Персиоте. Это его корабль, но всё зависит от двигателя. Гори, детка, гори. Если служебная реактивная система откажет, придётся соображать, как на двигателе посадочного модуля выправить положение и прямо сейчас вернуться на землю. Аполлон-13 вынужден был так поступать после взрыва кислородного бака, они едва справились. Не отвлекайся. У меня 90 секунд, чат. Так точно. Чад расслабился. По его опыту, как только двигатель заработал, дальше всё нормально идёт. Главное не пропустить момент его отключения, а после этого можно сосредоточиться на том, ради чего он сюда прибыл на спуске к поверхности Луны. Он скинул глаза на Светлану и покачал головой. Вместе с ней. 5 4 3 2 1 и отключение. Глаза Майкла тревожно забегали по циферблатам, проверяя, отключился ли двигатель как положено. Он внимательно присмотрелся к показаниям цифрового дисплея. Похоже, коррекция не потребуется. Незначительный остаточный рассогласование. на тренажёре после отключения струи иногда сохранялось небольшое нежелательное рассогласование векторов скорости приходилось вручную компенсировать его Майкл пробежался пальцами по тумблерам отключая систему и по лицу его расплылась широкая улыбка Мы на месте он поднял руку и чад отбил ему пятерню Ну а кто как не мы, парень, с нашими дьявольскими смёткой и талантами, проговорил чат. А теперь займёмся настоящим делом. Светлана поймала взгляд Майкла и выставила большой палец едва заметно кивнув и подняв брови. Всё ли в порядке? Он облегчённо рассмеялся. "Да", сказал он по-русски. "Мы это сделали. Мы на орбите Луны". Отлично. ответила она по-русски. «Теперь ждём, что Москва скажет. Она прислушивалась к переводам американцев, но всё-таки требуется напрямую услышать приказы начальства. Светлана не сомневалась, что у тех на неё свои планы и потребуется раскинуть мозгами как следует, соображая, что имеет в виду руководство, так, чтобы не выдать остальным истинного смысла сказанного. Но они на месте». Ей каким-то образом повезло стать первой из советских людей в экспедиции к Луне, и завтра она поставит ногу на лунную поверхность. Её захлестнула волна возбуждения. Она видела, как Гагарин превратился в легендарную фигуру русской истории. Его практически обожествили, и с ней такое произойдёт. Но ещё не произошло, как обычно, сперва нужно тяжко поработать. Всю жизнь одно и то же. доказывает, что женщина тоже может на сей рас невероятно самый сложный из всех выпавших на её долю испытаний. Странный корабль, незнакомый скафандр, вокруг говорят на языке, которого она не понимает. Как быш высказался человек, первым из американцев гулявший там внизу? Один маленький шаг. Она кивнула своим мыслям. Я смогу. Это всего лишь еще один маленький шаг. Но сперва ждем, что скажет Москва.